И дабы не доводить дело до мучительства телесного, как раз после службы и надобно хорониться, в подземелье уходить. А пока Игнатий высвобождает Васильевых слуг, нужно быть на виду. Пусть все видят, что я не прячусь. Пусть все видят, что я здесь. Пусть следят за мною, а не за Игнатием. В храме было хладно и темно, лампады горели только перед иконостасом до да предгробницы преподобного. Однако и при малом свете игумен различил, как встрепенулись при его появлении стоящие у дверей комете, как зашушукались и закивали головами. Один из ратников даже потянул к нему руку, однако, встретив строгий взгляд владыки, Тотчас, словно обжегшись, отдернул. У алтаря разглядел игумин Можайского князя Ивана. В расстегнутом кафтане, без пояса, князь стоял вальяжно, переваливаясь с ноги на ногу, отчего громко скрипели его юфтяные сапоги. Увидав владыку, Можайч не смог удержать кривую ухмылку и нарочно отвернулся. Западня. Западня, — подумал Зиновий, ежась от подступающего к сердцу страха. Боюсь, что, как и Василью, не выйти мне из собора неполоненному. Боже, молю, не предай меня вруцам учителей, помози спасти юных княжичей. В алтаре было светлее теплей. За святым престолом В семисвечнике горели, чуть слышно потрескивая, свечи. Мягкое, колышущееся пламя их отражалось в запрестольном кресте, в бронзе распятого Спасителя, и от движений света по его телу игумену вдруг показалось, что он шевельнулся, вздрогнул, как будто очнувшись от невыносимой боли, и опять замер, поникнув головой От чудесного видения Зиновий застыл на месте и благоговейно перекрестился. — Боже, Боже, — подумал радостно, — как же пострадал ты за нас, какие мучительства принял, какие терзания перенес и нам, грешным, ежели хотим умереть. Пусть Наталику приблизится к тебе. Можно ли страшиться страданий телесных? Можно ли пугаться боли? Мы, Токма, радость должны испытывать от того, что помучимся за правду. Токма, облегчение душевное. Благодарю тебя, Господи, что напомнил ты в трудный миг о вечной истине. После сего напоминания без страха и робости, но с радостью исполню я то, что должно исполнить мне. Потом в Ризнице, облачаясь в священнические одежды, Зиновий дрожал, но уже не страх был тому причиной, а нетерпеливое желание как можно скорее свершить предначертанное ему Богом подвиг. И вот уже стоял владыка у царских врат, и вот уже кадильница в его деснице источала фимиам, и вот уже кивал он дьякону, дабы открывал тот врата в знак начала вечерни, и создал Бог небо и землю, и была она безвидна и пуста. И только Дух Божий носился над нею, вдыхая в неё живоносящую силу. Зиновий с дьяконом молча кодили алтарь, и дым из кадильниц клубился над полом, аки Дух Божий над ничего еще не родившую землею. И множество лет была земля наша бесплодна, Покуда Творец не обратил свой взор на неё. «Придите, поклонимся цареве нашему Богу!» Восклицал в умилении игумен, стоя перед престолом. «Придите, поклонимся и припадем Христу, «Цареви нашему Богу!» И вот уже слышал он, как с клироса торжественно и слаженно запел хор, и от высоких стройных голосов озноб прошел по телу владыки. «Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой!» Возвысился, еси, зело. Все от Тебя, от Тебя, Господи, И свет, и небо, и вода, и пламень, и мы, Слабые человецы, рабы Твои. О, сколь же дивно жилось нам Слабым рабам Твоим в раю! О, сколь же чудно было то безгреховное время! Сквозь царские врата, вслед за дьяконом, Несущим горящий светильник, Игумен прошествовал из алтаря в храм И, размахивая кадильницей, Смотрел в лица молящихся кметей. И, о, Господи, сколь ты велик! Наблюдал, как преображаются они от молитвы. Еще совсем недавно полное ожесточение и злобы лица размягчались и разглаживались, становились шире и светлее от часа, поднимались удивленно и восторженно брови, О, Боже! Боже! Почему не живется нам без греха и злобы в единении и любви? Почему столь легко поддаемся мы искушению врага человеческого? Ведь за них, за них, за грехи свои тяжкие были изгнаны мы из райских кущ. Ведь за них и ныне можем лишиться спасения. И с суровым чувством, с ожесточением душевным, словно родитель перед провинившимися детьми, прошел владыка из храма в алтарь и резко закрыл перед молящимися царские врата как некогда Господь Бог закрыл перед прародителями нашими врата рая. Вы изгнаны, изгнаны. И теперь, чтобы спастись, вам остается только молиться, только исправлять свои очерствелые души, только искупать свои тяжкие прегрешения. Так помолимся, миром Господу помолимся, о свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Слыша из алтаря, как усердно подпевают молящиеся хору Давидовы псалмы, игумен истово молился, прося у Господа Бога, чтобы не повторилось в Сергиевой обители более никогда убийство и клятва преступления. Когда же Ектинья была отслужена? Когда вслед за священосцем и дьяконом вышел Зиновий из алтаря в храм, Он с радостью увидел, что то, о чем столь усердно просил он Бога, произошло. Греховные мысли покинули души людские, и великая благость пребывает в храме. Пусть не навсегда, ненадолго даже, ибо силен враг человеческий, но сейчас... Сейчас игумен с нежностью взирал на лица паствы, Видя в них радость, смирение и любовь.